Глава тридцать четвертая. Причем тут Кристиан Стил? – спросил Майрон. Нэнси Сирот сняла дом всего неделю назад, за день или два до своего отъезда в Канкун. Она даже не распаковала чемоданы. И что с того? А то, что в доме полно свежих и четких отпечатков пальцев Кристиана Стила. На ручке парадной двери, на стакане, на каминной полке. Откуда они там взялись? Майрон постарался скрыть своё потрясение. Брось, Джейк. Ты не можешь арестовать его только из-за этого. Газетчики сожрут парня живьём. Можно подумать, меня это волнует. У тебя нет никаких улик. Но мы знаем, что он был на месте преступления. А толку? Джессика тоже там была. Хочешь арестовать её? Джейк расстегнул пиджак, освобождая из плена своё объёмистое брюхо. На шерифе был коричневый костюм, сшитый, году это к 72-му, с широкими лацканами. Джейк явно не гнался за модой. "Ладно, умник", буркнул он. "Хочешь рассказать мне, чем твой клиент занимался в доме Нанси Сирад? Успросим ну, его самого. Крестьян хороший мальчик и не откажется поговорить с тобой. Только не убивай его своими домыслами". "Да уж. Не хотелось бы угробить твои комиссионные. Но это уже удар ниже пояса, Джейк. Ты не беспристрастный баллитор. Этот парень самый ценный из твоих клиентов". твой пропуск в мир больших людей, и ты не хочешь, чтобы он оказался виновным. Майрон взглянул на Джейка, но смолчал. "Оставь машину здесь", посоветовал тот. "Я подброшу тебя до участка". "Всего миля". Когда они въехали на стоянку, Джейк сказал: "Здесь новый окружной прокурор, молоденький выскочка по имени Роланд". "Ага. Кэри Роланд?" спросил Майрон. Кучерявый такой. "Ты его знаешь? Ещё бы не знать". Так и вынюхивает, где можно засветиться, пренебрежительно бросил Джейк. Аж спускает, когда видит себя по телику. Услышав имя Кристиана, он едва не пошёл волдырями от счастья. Майрон с готовностью поверил в это. Они с Керри Ролландом были старыми знакомыми, дело принимало скверный оборот. Он уже сообщил имя подозреваемому газетчикам. "Нет", ответил Джейк, решил подождать до 11 часов, тогда все компании смогут показать его в прямом эфире. И у него будет время прижать Кристиана, да, верно. Кристиан сидел в крошечной темной камере восемь на восемь футов в кресле с записным столом. Он был один. А где Роланд? – спросил Майрон. За зеркалом. Даже в таком захолустьем участке было стекло с односторонней светопроводимостью. Майрон посмотрелся в зеркало, поправил галстук и поборол искушение показать Роланду кукеш. Мистер Болитер. Майрон Аберноса, крестьян помахал ему рукой, словно увидел знакомое лицо на трибуне стадиона. Как ты, спросил Майрон. Ничего, ответил крестьян. Только вот никак не пойму, что я тут делаю. Вожал полицейский с пишущей машинки в руках, а Майрон повернулся к Джейку. Он арестован? Джейк усмехнулся, чуть не забыл. Ты ведь ещё и законник, балитор. Приятно иметь дело с профессионалом. Он арестован, повторил Майрон. Пока нет. Мы просто хотим задать ему несколько вопросов. Полицейский в форме сделал все необходимые приготовления, и Джейк начал допрос. Я шериф Джейк Кортер. Мистер Стил, вы меня помните? Да, сэр. Вы ведёте дело об исчезновении моей невесты. Совершенно верно. Мистер Стил, вы знаете женщину по имени Нэнси Сирад? Ну, временно она жила в одной комнате с Кэти. Известно ли вам, что вчера вечером Нэнси Сирад была убита? Зрачки Кристиана расширились, он повернулся к Майрону, и тот кивнул. "Боже мой, нет. Вы дружили с Nancy Sirot?" "Да, сэр", едва слышно ответил Кристиан. "Вы можете сказать нам, где были прошлой ночью, мистер Стил?" "В какое именно время?" вставил Майрон. "После окончания тренировки и до отхода ко сну". Майрон заколебался. Это была ловушка. Можно было либо попытаться отклонить вопрос, либо предоставить Кристиану возможность вести разговор на свой страх и риск, Майрон имел право вмешаться в беседу и тонко намекнуть, к каким последствиям может привести опрометчивый ответ. Но сейчас он просто откинулся на спинку стула и удовлетворился ролью зрителя. Если вас интересует, виделся ли я вчера ночью с Нэнси Сирад, ответ будет положительный, медленно проговорил Кристиан. Майрон перевёл дух. Он снова взглянул на зеркало. и показал язык прячущемуся за ним прокурору. В котором часу это было? спросил Джейк. Около 9:00. Где вы виделись с ней? У неё дома, номер 118 по Акер-стрит? Да, сэр. Зачем вы пошли туда? Вчера утром Нэнси вернулась из путешествия, позвонила мне и сказала, что нам надо поговорить. Она объяснила почему. И словам это было как-то связано с Кетти, но по телефону она больше ничего сообщить не пожелала. Что произошло, когда вы прибыли в дом 118 по Акер-стрит? Нэнси едва ли не вытолкнула меня за дверь. Заявила, что я должен немедленно уйти. Она объяснила причины. Нет, сэр. Я спросил, в чём дело, но она прямо так и насела на меня. Обещала позвонить через день или два и всё рассказать, но сейчас мол мне лучше уйти и всё такое. И что вы сделали? Попрепирался минуту другую. Нэнси в конец расстроилась и едва не начала заговариваться. В конце концов я махнул рукой и ушёл. Что значит заговариваться? Плела что-то насчёт воссоединения сестёр. Майронストレпинулся. Что за воссоединение сестёр, спросил Джейк? Ну точно не помню. Что-то вроде сёстрам пора воссоединиться. Она и впрямь несла какую-то бессмыслицу, сыр. Джейк и Майрон переглянулись. Вы помните ещё какие-нибудь её высказывания? Нет, сэр. После этого разговора вы сразу же вернулись домой? Да, сэр. Во сколько? Хмм, где-то в четверть одиннадцатого, возможно, чуть позже. Кто может это подтвердить? Хмм, думаю, никто. Я только что переехал в многоквартирный дом в Энглвуде. Не знаю, может, меня и видел какой-нибудь сосед. Вы не могли бы несколько минут подождать здесь? Джейк поманил Майрон за собой, тот склонился к Кристиану, до моего возвращения не говори ни слова. Кристиан кивнул. Джек и Майрон вышли в соседнюю комнату, точнее, очутились по другую сторону зеркала. Окружной прокурор Керри Роланд учился с Майроном в Гарвардской школе правоведения. Смышлёный парень работал в правовом обозрении, потом в Верховном суде. Впервые Керри Роланд проявил присущее политиканам честолюбие. Уже в тот миг, когда вылез из материнской утробы, он ничуть не изменился со студенческих лет. Серый костюм тройка. Да-да, он и на лекции ходил в костюме. Нос с крючком, маленькие чёрные глазки, редкие курчавые волосы, как у знаменитого в 70-е годы Питера Фрэмптона, только покороче. Роланд кивнул и что-то неприязненно пробурчал: "Изобретательный у тебя клиент, Балитер", заметил он. "Ну, твой парикмахер ещё изобретательнее", парировал Майрон. Джейк еле удержался от смеха. Мы его арестуем, продолжал Роланд. И объявим об этом на пресс-конференции. Теперь понятно, сказал Майрон. Что тебе понятно? Почему у тебя такая эрекция? Всё стало ясно, когда ты помянул прессу. Послышались смешки. Ты всё такой же шут-балитор, кипел от ярости воскликнул Роланд. А ведь твой клиент вот-вот утонет, не думаю, Кэри. А мне плевать, что ты думаешь. Майрон вздохнул, Кристиан дал тебе разумное объяснение своего присутствия в доме Нэнси Сирад. Ничего другого у тебя нет. А значит, нет вообще ничего. Представь себе, какие будут заголовки, если Кристиана кажется невиновен. Молодой и окружной прокурор Нула Малдроф доброе имя героя опорочено карьеристом. Он лишает титанов шансов на выигрыш суперкубка. Весь штат ненавидит его, как никого другого. Роланд сделал глотательное движение, Суди по всему он не думал о таких последствиях, поскольку в мыслях был ослеплён сиянием телевизионных софитов. Шериф Кортер, в вашем мнении? Ага, даёт задний ход. У нас нет выбора, ответил Джейк. Придётся его отпустить. Вы верите ему? Джейк пожал плечами. Чёрт его знает. Но у нас нет достаточных оснований для задержания. Ну что ж, важный кивнув, ответил Роланд. Воистину влиятельная особа. Он может идти, но, пожалуй, ему лучше не уезжать из города. Майрон взглянул на Джейка. Не уезжать из города? Он от души рассмеялся. Неужто Ролан сказал не уезжать из города? Джейк сдерживал улыбку изо всех сил, но его нижняя губа заметно дрожала. Роланд побогровел. "Дети малые", прошептал он. "Шериф, я хочу, чтобы вы ежедневно докладывали мне о ходе следствия по этому делу". "Хорошо, сэр". Роланд сделал страшные глаза в меру своих скудных артистических возможностей и оглядел присутствующих. Никто не пал перед ним на колени. Прокурор повернулся и в гневе покинул помещение. "Должно быть, все его подчинённые только и делают, что покатываются со смеху", заметил Майрон. "Скорее уж давится. Теперь мы с крестьянами можем идти только после того, как ты расскажешь мне о своей встрече с деканом Гордоном".